Глава седьмая. «Вера, пока ты не скажешь, что происходит, я никакие вещи собирать не буду», уставилась на нее, как на подозреваемую в тройном убийстве. «Ой, не нужно включать грозного следователя. На меня ваши уловки не действуют», вытаскивая большую спортивную сумку, отмахнулась она. Веруня, а надолго уехать придется?» Решил зайти уже с другой стороны. «Не знаю, как получится. Ты это не стой, а бери бумагу и листок. Пиши заявление на отпуск, без содержания, по семейным обстоятельствам». «Надолго?» — сделала вид, что согласна с ней. «Ну...» — задумалась она, — «пока на месяц, а там как получится». «Ты что несешь? Какой месяц? Какой отпуск? Я никуда не поеду, у меня работа. Ты что, про зверя забыла?» Да и Данька обидится, я же ему обещала. Хотела сказать, что, но тут же передумала. Немаленькая маленькая догадается, о чем я говорю. Ничего страшного, переживет твой Данька, ответила она мне. Не переживет и вообще я сама хочу с ним сегодня встретиться. Уперлась я. Вера посмотрела на меня и выдала. Ух, как все запущено. Покачала головой и пошла в кухню. «Что, подруга, неожиданно воспылала чувствами к названному брату?» — спросила она меня оттуда. «Что-то вроде того». Не стала я отрицать очевидное. Не знаю, что произошло со мной, но я не могла даже в мыслях сбежать от него. И самое удивительное, моя тяга к Даниилу становилась все сильнее и сильнее. «Понятно», — ответила она вышла из кухни и окатила меня водой из графина. «Ты что, с цепи сорвалась ненормальная!» заорала я, пошла в ванну, взяла полотенце и стала вытирать им лицо. Стоило мне только вернуться, как подруга вновь задала неожиданный вопрос. «Ну как, тяга не так сильно стала?» невозмутимо спросила она, затем посмотрела на часы, выругалась. Все, да выеживалась Руська. Время почти вышло. И подошла к письменному столу, беря листок и бумагу. Тяга? Ты имеешь в виду к Даниилу? Неуверенно и растерянно спросила я у подруги, следя за ее манипуляциями. И правда, немного мозги на место встали. А Вера написала там что-то и показала мне листок, так, чтобы я могла прочесть. «Русь, пока не могу ничего объяснить. Теперь молчи, ничего не спрашивай. Пиши заявление и помоги собрать самое необходимое». Я подошла к столу, взяла ручку и написала свой вопрос. «Прослушка?» Она махнула головой в знак согласия. «Давно?» «Нет, только подключили», — написала она ответ, а сама тем временем. «Русь, нужно еще заскочить в салон» раз у тебя романтический вечер намечается. «Кто?» — написала я. «Даниил». В ответ она черкнула имя моего названного брата на листке бумаги. «У меня от удивления аж брови поползли вверх. Нет, то, что за мной наблюдают, знала, но вот чтобы уже прослушивали? Вот же козел!» — написала ответ и пошла собирать вещи. Согласна, я просто обязана быть сегодня во всеоружии. Он это заслужил. А про себя подумала. Был бы он сейчас здесь, я бы ему такой разгон устроила, что вмиг бы забыл, что такое прослушка. И все-таки он сильно изменился. И не в лучшую сторону. Хотя меня по-прежнему к нему тянет. И как тянет? Помешательство какое-то. Мы быстро собрали вещи, при этом говорили о всякой ерунде. Я старательно изображала влюбленную особу, которая только осознала, кто ее счастье. Это мне Веру не посоветовала говорить, расписав мою роль на листке. На этот раз я даже спорить не стала, тут же вжилась в роль. А судя по последним изменениям, мне это удавалось легко, так как я действительно осознала, что он мне нужен как мужчина, а не как брат. Стоило нам только сесть в машину, как я не выдержала. «Вер, может, сейчас объяснишь, что происходит?» «Русь», — замолчала она, собираясь с мыслями, — «я всего тебе объяснить не могу, но вечером, обещаю, ты все узнаешь». «Ну или почти все», — тут же поправилась она. Тогда объясни, почему ты взъелась на Даньку. Напряженно смотря на подругу, спросила, а сама боялась услышать ответ. Вдруг у нее не прошла к нему любовь. Понимаешь, тут дело такое, тебе нельзя с Данькой допускать близости. По крайней мере, пока. Что, опять баба Дуся? Нет, она наоборот этого желает. ответив. Подруга поставила меня в тупик. «Я тебя умоляю, только не говори, что ты познакомилась с новой вестницей судьбы». Взвыла я от перспективы выслушивать предсказания уже в двойном размере. «Не совсем». Поворачивая машину в сторону своего дома, ответила она. «Понятно. Мы сейчас что будем делать?» Решила поинтересоваться планами подруги на ближайшее время. «Ждать». Коротко ответила она. «Чего?» «В общем так, Руся, мне стало известно, где сегодня будет нападение нашего зверя», начала она. «Баба Дуся?» поинтересовалась я источником информирования. «Да», не стала отрицать Вера. И только я собралась возмутиться, как она продолжила. «Послушай, я понимаю, что ты мне не веришь». Но ты же не можешь отрицать того, что я, придя к тебе, уже знала о кольце и о планах Даниила. Все это предсказала она мне сегодня ночью, а также поведала, где будет нападение. «Верунь, я, конечно, тебя люблю, но чтобы слепо верить какой-то бабе Дусе, прости, это для меня слишком. И я слепо ей не верю», — удивила она меня ответом. Тогда почему ты уверена, что она сказала правду про нападение? И почему после этого я должна якобы уйти в отпуск? Русь не якобы, а уйдешь, только не в отпуск, а, если точнее выразиться, в командировку. И поверь, ты сама будешь умолять о ней? Что-то с трудом верю. И вообще, Верунь, ты меня беспокоишь. Не нравится мне твое увлечение мистикой, а точнее, общение. С шарлатанкой, уверена, она из тебя деньги тянет и кормит разного рода небылицами. Ты же судмедэксперт, как можно при такой профессии быть настолько легковерной? Ну, во-первых, она с меня денег не берет, а что касается мистики, не далее как вечером ты сама в это уверуешь. И ведь поверила, и не только в мистику, но и в существование других миров. Верунь, как ты думаешь, зверь вчера выходил на охоту? Задала вопрос, который крутился у меня в голове уже несколько часов. Умом понимала, что выходил, но в глубине души надеялась на обратное. Выходил. Тело обнаружит через две недели. Разливая часть травами, ответила подруга. Опять предсказание? Невесело усмехнулась я. «Что-то вроде того», — ушла от прямого ответа. «Это что-то новенькое». «Подруга, я чего-то не знаю?» — задала вопрос в лоб, ибо не люблю недомолвки. «Русь, давай потом, а?» — решила отложить разговор она. «Еще чего? Не на ту напала?» Веруня. в упор посмотрела на подругу. Скажи, ну что ты за человек? Потерпеть, что ли, не можешь?» Возмутилась подруга. «Потерпеть могу, но ну, вот чувствую, знать, что с тобой происходит, просто обязана. А с тобой что-то происходит, я в этом уверена». «Ладно, вечно с тобой, как на допросе. Вообще тут дело такое, я иногда видение вижу, а еще одну женщину во сне, и она мне помогает, представляешь?» «Во сне помогает?» Задала глупый вопрос, а сама начала волноваться о психическом здоровье подруги. «Ой, не нужно на меня так смотреть!» «Как?» «Как на психически нездоровую женщину!» «У меня с головой полный порядок, просто...» Она замолчала, явно подбирая нужные слова. «Вер, понимаешь, то, что ты говоришь, под рамки нормального не вписывается, ты же понимаешь?» «Понимаю, ну и ты пойми, если ты чего-то не знаешь или не видишь. Это же не значит, что этого не существует. Просто ты не готова воспринять большего. Пока не готова». «А ты, значит, готова?» «Я всегда была готова, ведь у меня видения еще в детстве начались. Но я уже тогда понимала, что говорить о них никому нельзя. Правда, почему нельзя, не знала. А когда подросла...» Поняла, что если я проговорюсь, психушку упекут сразу. Ну, если не в психушку, то по врачам затаскают. Я долго с этим боролась. И, представь, почти удалось. Но неделю назад все началось вновь. Не спорю, упекут. И на карьере можно крест поставить. Согласилась я с ней. Русь, да черт с этой карьерой. Не в этом счастье. Как я поняла, она вновь Решила выйти на поиски своей судьбы. Только не начинай меня про любовь грузить, взмолилась я. И не собиралась. И вообще для каждого свое понятие счастья. Для меня счастье — жить и не бояться быть самой собой. Дышать полной грудью. Ты даже не представляешь, каково жить двойной жизнью. Бояться, что тебя примут за ненормальную только из-за того, что ты немного отличаешься от остальных. С болью в голосе воскликнула она, и из ее глаз покатились слезы. «Верунь!» Я встала с табуретки, подошла к подруге, приобняла и, гладя по волосам, начала ее утешать. «Со мной можешь быть сама собой. Я обещаю, что больше никогда тебя осуждать не буду. Хотя мне сложно поверить в то, что ты говоришь, но я попробую. Ты веришь мне?» «Русечка, конечно, верю» схлипнула она. «Ну все, не плачь, мы вместе совсем справимся!» Продолжала я ее утешать. «Мы с тобой только до вечера вместе, а потом расстанемся!» Тяжело вздохнула она. «Надолго?» «Если честно, не знаю. Я же от своего дара когда-то пыталась избавиться, вот же глупая была! Я ведь смогла бы тогда предотвратить гибель мамы и папы!» Да и звери помогла бы изловить. А я испугалась. И заплатила высокую цену за трусость. Теперь мне понадобится время, чтобы все исправить. Так что пока я немногим могу тебе помочь. Призналась подруга в своем почти бессилии. Верунь, возможно, так нужно было. Иногда судьбу невозможно изменить. Попыталась ее утешить. Мне было сложно поверить в то, что она рассказала, но, как ни парадоксально, я ей действительно поверила. Теперь мне стало понятно причины ее запоя в прошлом, ведь если бы она не отреклась от дара, то могла бы предвидеть смерть родных, и это ее снедало изнутри. Русь, спасибо тебе за все. Последний раз Клипнула она и успокоилась. Она поднялась, пошла в ванную комнату, чтобы умыться, но на полпути остановилась, как вкопанная.